пичкать больных касторкой, ставить им горчишники. И полицейский писарь в своем старомодном, сильно поношенном сюртуке. Полицейские писари, господа, проклятые профессии. Корпиш с утра до вечера над этими чертовыми бумагами и, и никакого толка. Ну что же, фатум, судьба.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 Итак в окна заглядывает круглая жёлтая луна. Но о ней после придёт её черёд. А теперь давайте послушаем. Кажется, студент-богослов решил произнести тос. Да, да, уважаемые дамы и господа. Я поднимаю этот бокал. за путешествие подальше от надоевшего обыденного привычного в далекие неизвестные края за прекрасные чужие небеса, господа. Браво! Молодого человека влекут чужие края. Да? А я, господа, уношусь мечтой, куда, господин советник? В прошлое, в, в средние века. Ну, господин советник, вот. да, это же... Да, да, не спорьте со мной. В те времена жилось гораздо лучше, чем теперь, уверяю вас. Я с вами не могу согласиться, господин советник. <сосы> нет, нет, нет. Наша эпоха... кое в чем все-таки выше средневековья. Должен вам заметить, сударыня, что... Ну, конечно, ну. вы понимаете, этот спор скоро не может кончиться. Давайте лучше посмотрим, что делается в прихожей.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 Калоши счастья. О, это замечательно удобная вещь. Стоит только надеть их и исполнится любое ваше желание. Интересно, Интересно кому они достанутся. Вот, кстати, кстати кто-то из гостей уже прощается с хозяйкой. Позвольте. О, да это советник юстиции. Ну, конечно, сразу видно, что он не проносил стакан с пуншем мимо рта, Кребли-Крабли-Бумус. что не говорите, сударь, а я мечтаю, прекрасный был пунш, я мечтаю о Средневековье, хе Позвольте, кажется, это мои кавосы. Так и есть. Он и надевает калоши счастья. Да, да, да, я бы дорого бы дал, чтобы перенестись в эти добрые старые времена. Покойной ночи сюда. Я... Пунш был просто великолепен. Лечу в средневековье. Что? что такое Ох, кромешная тьма? Ой, ой, ой, фу, ну и грязище, Рожель, просто ужас. Ой, мне кажется, угодил в канаву. Вы понимаете, что калоши счастья уже начали действовать? Уважаемый советник угодил не только в канаву, Он угодил прямо в Средневековье. Крибля-крабля-бумс. Советник побрел, спотыкаясь по узким, кривым, немощенным улицам. Он ничего не мог понять. Где мост, где городские ворота, где знакомая аптека. Наконец, наконец в темноте мелькнул подслеповатый огонек ночного трактира. Но и тут было не легче. Хозяйка никак не могла взять в толк, что нужно этому странному господину. А советнику казалось, что перед ним редкостная тупица. Вдобавок подвыпившие гуляки затянули песню, от которой советника юстиции просто бросила в дрожь. Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо! А ну, палач, точи топор! Йо-хо-хо! злодею голову, С дверей его сбивай запор! йо -хо -хо. сукно и олово! Тащи сукно! Тащи сукно! Тащи сукно! Тащи сукно! Тащи сукно! за свирепой физиономии. Что это? Мираж? Фата Мургана? Куда я попал? Это какой-то разбойничий притон. Эй, господинчик, а ты что, не поешь с нами? А ну давай, подчакивай! Ай! Я-ха-ха! Я-ха-ха! ха ха Он продал душу сатане! я Пусть дом его в огне На устрашенье дьявола Пусть дом его сгорит в огне На устрашенье дьявола Что за песня? Что за кровожадные нравы? <свы> Залезу под стол Потом незаметно подберусь к двери И утиру Куда? Стой! Он хочет бежать! Это еретик! Держи его, хватай его за ноги! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай, ай, ай. Плохо пришлось бы нашему советнику, но, к счастью, он зацепился за порог, и калоши свалились. Ох! Тут советник юстиции отчетливо увидел перед собой большой дом, светлый фонарь,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 Теперь в театр! Скорее в театр! Горят свечи, Шуршат платья, Поют скрипки Театр!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 Вы, значит, преуспеваете. Да, знаете. Что? Делаю некоторые успехи. Неужели? Меня ценят. Возможно. На сцене певцы сменяли музыкантов. Каждый был облачен в весьма приличный фрак. Да исполнение ни в чем не уступало фракам. Крибля-крабля-бумс.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 И так уж у нас повелось, Привыкли мы верить с тобою, Что бабушка видит насквозь В очки свои сердце любое. Бывало, заглянешь в буфет, Где спрятаны вкусные плюшки,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 Калошем счастье крибли-крабли-бумс.